Секунду Наташа растерянно смотрела на пустые руки, потом кинулась следом за бойкой бабкой, вдогонку за женой понесся и Арсений, наблюдавший за сценой из окна автомобиля. Расталкивая локтями ворчащих покупателей, супруги пронеслись по залам, но никаких старух не нашли. Москва имеет два выхода, оба расположены на шумной Тверской, по которой в любое время дня и ночи течет густая толпа. Рыдающая Наташа и бледный Арсений добежали до вторых дверей, выскочили на улицу, и тут несчастная мать увидела на тротуаре скомканную нежно-голубую курточку Петечки. В тот день, когда его похитили, объясняла Дарья, на мальчике была толстовочка на пуговках, цвета летнего неба, очень красивая и приметная. На груди вышит заяц, карманчики украшены изображением морковок. А еще на него надели шапочку, тоже голубенькую. Наверху пришиты два ушка, а спереди она украшена вышивкой. На лесной опушке пляшут зайчата. Наташа схватила курточку и нашла в одном из карманов письмо, отпечатанное на лазерном принтере. Вы нарушили договор, пришли навстречу вдвоем, поэтому получили только одежду. Ждите дальнейших указаний. Не советуем больше хитрить». Наташа забилась в истерике, обвиняя Арсения. «Я говорила», — захлебывалась она слезами, — «я просила тебя остаться дома. Если бы не ты, Петечка сейчас был бы у нас». Арсений как мог, пытался успокоить жену, но та пошла в разнос и кинулась на мужа с кулаками. «Знаю», — вопила она, — «знаю, ты никогда не любил сына». Целую неделю в особняке царил ад. Наташа заявила, «не могу быть дома». Она уходила утром рано, возвращалась вечером. Дарью посадили у телефона, и она не отходила от трубки. Но звонок раздался лишь в пять утра. Миллион долларов завел мужчина. Наташа прервала его. Наличных денег нет, но есть фамильные драгоценности. Антиквариат, бесценные вещи, подарки мужа. Кладешь все в пакет и едешь на Липецкую улицу. Выходишь возле дома десять и поднимаешься на чердак. Когда? Прямо сейчас и смотри без глупостей. Не дай бог, опять не одна придешь. Наташа кинулась к сейфу и вытряхнула содержимое всех коробочек в пакет. Проснувшийся Арсений потребовал объяснений. Узнав, в чем дело, он потянулся к одежде. «Нет!» — словно полоумная закричала жена. Трясущимися руками она схватила ключи от машины и ринулась в гараж. Но Арсений привык всегда поступать так, как считает нужным. Поэтому он мигом оделся и отправился на Липецкую улицу, решив подстраховать супругу. Наташина машина стояла у нужного дома. Здание оказалось заброшенным, с выломанными рамами. Арсений спрятал свой автомобиль за углом. Сначала он ждал, потом спустя полчаса вылез и направился в подъезд. По разбитым ступенькам мужчина поднялся на чердак и нашел лежащую без сознания жену, около которой валялись темно-синие брючки Петечки. Кое-как Арсений довез Наташу до дома. Было видно, что ее чем-то одурманили. Она не могла говорить и пришла в себя только к полудню. Увидев Арсения, Наташа тихо сказала, «Ты виноват. Зачем поехал за мной?» «Но...» — растерянно сказал Арсений, — «я боялся за тебя». «Уйди, — велела жена, — уйди прочь». Парень вышел. Дарья попыталась успокоить невестку. «Арсюша тебя любит». Он сделал все, чтобы Петя не вернулся. «Да зачем ты такое говоришь?» — воскликнула свекровь. «Знаешь, что произошло на чердаке?» – зарыдала Наташа. «Вот слушай». Когда она поднялась наверх, под крышей стояла тишина. Потом в дальнем углу что-то зашуршало. Наташа подалась на звук. Вдруг две крепких руки схватили ее сзади, за плечи, и ровный голос произнес «В кошки-мышки играть вздумала». «Не хочешь мальчишку получить?» «Какого черта опять вдвоем явились?» Потом в лопатку ей впилась иголка, и все. «Все». Пакет с драгоценностями исчез. «Если бы не Арсений, — сухо говорила Наташа, — я сейчас бы обнимала Петю». Супруги поругались и разъехались по разным комнатам. Слово «развод» витало в воздухе. Прошла неделя, потом другая. Похититель затаился. Наташа похудела, посинела и упорно старалась не бывать дома. С Арсением она не разговаривала, а вчера заявила Дарья «Все». «Больше не могу. Похоже, Пети нет в живых. Если киднепер не объявится через неделю, уеду». «Куда испугалась свекровь?» «А без разницы», — ответила невестка. «Лишь бы не под одной крышей с ним, с твоим сыном». «Почему же вы не обратились в милицию?» — удивилась я. «Так похититель обещал убить ребенка». Я удрученно молчала. Насколько я знала, так всегда и поступают, старательно запугивая родителей. Но только правоохранительные органы способны помочь в данной ситуации. Причем действовать следует крайне оперативно. Любое промедление чревато тяжелыми последствиями. «Вам немедленно следует бежать в милицию. Попробуйте уговорить сына». Дарья помотала головой. «Нет». Наташа сказала, что моментально покончит с собой, если узнает об обращении к профессионалам. Она боится, что негодяй убьет Петю. Я только вздохнула. Скорее всего, несчастный ребенок уже мертв. Похититель получил большую сумму денег и драгоценности, и, вероятно, он более не станет звонить. В лесу, несмотря на теплую солнечную погоду, было сыро. Внезапно зазвонил мобильный. Дарья взяла трубку. Уже иду. Потом она встала. Теперь понимаешь, какая обстановка у нас дома. Наташа где-то пропадает. Арсений ходит темнее тучи. Прислуга, хоть ей и сказали, что Петю отправили в санаторий, перешептывается и переглядывается. Вот, хотела чуть-чуть порадовать сына. Купить ему ручку. Он при виде этой вещицы должен хотя бы улыбнуться. Я кивнула. «Мне жаль тебя, но чем помочь, не знаю». «Уже помогла», — сказала женщина. «Спасибо, что выслушала. Мне очень тяжело. На сердце словно свинцовая плита лежит, а поделиться не с кем. Уж извини, задержала тебя». Дарья взглянула на изящные часики. «Ручку покупаю. Она мне нравится. Можешь посидеть тут, на скамеечке, минут пятнадцать? Я схожу домой за деньгами. Не люблю носить с собой наличные». Обычно пользуюсь карточкой. Хорошо. Дарья кивнула и пошла по узенькой тропинке вдоль забора. Я осталась на скамеечке. Вот ведь какой поворот. Устав таить в себе беды, я выплеснула информацию на незнакомую женщину. Раскрылась перед ней. Впрочем, многие из нас, оказавшись в купе скорого поезда, Мигом выкладывают попутчикам о себе всю правду. Вываливают такие факты, которые бы никогда не рассказали ни близким знакомым, ни родственникам. Парадоксальное, на первый взгляд, обстоятельство легко объяснимо. Зная, что больше никогда не встретятся с собеседником, люди делаются откровенными и даже беззащитными. Уж так устроен человек, ему трудно таить в себе все. Информация ищет выход, и падает на голову того, кто потом не сумеет ею воспользоваться. Одно время, еще до замужества, я пристроилась на работу в фирму и приходилось мотаться два раза в неделю на поезде в Питер. Платили хорошо, но я ушла, потому что было очень трудно не спать по ночам. Стоило сесть в купе на полку, как попутчики начинали исповедоваться и пить водку. Чего я только не наслушалась. В каких только преступлениях не признавались люди. Правда, утром они хватали сумки и, пряча глаза, убегали по перрону, боясь, что я увяжусь с ними до метро. Раскрывшись перед кем-либо, человек потом старается избавиться от свидетеля собственной слабости как можно быстрее. Вот и Дарья разболтала семейную тайну. В конце концов, ведь именно для того, чтобы облегчить душу, Люди во всем мире и ходят к психоаналитикам и к психотерапевтам. Только в нашей стране у народа подобной привычки нет, поэтому и кидаемся на незнакомцев. Минуты летели быстро. Четверть часа, 45 минут. Когда большая стрелка, оббежав круг, вновь замерла на цифре 12, я встала и пошла по трубке вдоль кирпичного забора. Скорее всего, узенькая дорожка выведет к воротам, Наверное, там имеется будка с охранником и телефон. Попрошу, чтобы мне разрешили позвонить. Может, Дарья передумала, или ей не хватает денег? Не сидеть же мне тут до ночи. Кстати, несмотря на теплую погоду, в лесу становится сыро и не слишком уютно. Все-таки наступила осень. Разгребая ногами упавшие листья, я медленно брела вдоль казавшейся бесконечной ограды. Интересно, сколько у них соток? Похоже, целый гектар. Вот уж не думала, что фирма по ремонту квартир может принести такой доход. В лесу было тихо-тихо. Только изредка вскрикивала испуганная птица. Остро пахло умирающей листвой уходящим летом. Внезапно мне стало грустно. В на сейчас, наверное, Ирка накрывает столовый чай. Бандия и Снап, набегавшись по саду, дрыснут у камина. Черри и Жули зарылись в пледы на диванах. В нашем доме уютно, хорошо и комфортно. Боже, как здорово, что Аркашка и Зайка совершенно не похожи на этих Арсения с Наташей. Ведь если разобраться, денег-то у меня нет. Капитал принадлежит детям, но никто из них ни разу не дал мне почувствовать себя нахлебницей. Ноги вынесли меня на небольшую опушку, и я встала как вкопанная. Чуть поодаль от тропинки справа виднелась длинная клумба засаженная неизвестными мне серыми цветами. Впрочем, приглядевшись, я поняла, что один край цветника темно-бордовый. Непонятно, однако, откуда тут... В то же мгновение я зажала себе рот руками. Кричать нельзя, мигом прибегут охранники, и тогда беды не миновать. Серо-бордовые цветы — это не длинная, странно вытянутая клумба, а тело Дарьи лежащие на спине в пожухлых листьях. Еле-еле, передвигая ноги, я дошла до женщины и сразу поняла, помочь ей уже нельзя. Из тени желтого лица ушла жизнь. Если вы хоть раз видели покойника, то поймете, о чем я говорю. Большие глаза, не мигая, смотрели в осеннее небо. Рот был чуть приоткрыт, щеки странно ввалились. В полном ступоре, Я сделала пару шагов вперед и поняла, что бордовое растение это кровь, вытекшая из головы несчастной. Ее было много, густой, чуть поддернувшейся пленкой. Значит, Дарью убили достаточно давно, может быть, сразу после того, как она пошла за деньгами. Приглядевшись повнимательней, я увидела, что мочки ушей несчастной разорваны. Сережек нет, как, впрочем, часов, цепочки с кулоном, и колец тоже. Значит, бедняжка, идя по лесу, наткнулась на бандита, который, недолго думая, решил поправить свое материальное положение. А вот и орудие убийства. Чуть в стороне валялась окровавленная коряга. Увидав палку, я развернулась и бросилась к шоссе. Красивая иномарка Дарьи стояла на том же месте. Я пошарила трясущейся рукой под задним бампером. Очень многие рассеянные автомобилисты прячут там запасную открывашку. У самой, на всякий случай, в этом месте висят на специальном крючочке ключики. Пальцы нащупали железку. Я открыла дверь, взяла с сиденья мобильный и набрала 02. Милиция 12 слушает. На Киевском шоссе, пятый номер от МКАД, с задней стороны коттеджного поселка Беляева. В лесу на тропинке, идущей вдоль красного кирпичного забора, лежит труп женщины, жительницы одного из домов Дарьи Петровой. На обочине припаркована ее машина. Ваши данные, потребовала диспетчер. Но я уже отсоединилась. Потом встала около машины и подняла руку. Тут же затормозил Volkswagen, Из него высунулся дядька лет сорока, что стряслось. Я глупо хихикнула, идиотство, конечно. Отошла в лесок и посеяла ключи. Запасные под бампером не прячете? Увы, развивая руками, сделайте милость, подбросьте до ближайшего метро. Мужчина окинул взглядом иномарку, потом меня и кивнул головой. Садитесь. Я влезла внутрь салона, вытянула дрожащие ноги и тупо уставилась в окно. Хоть бы добрый самаритянин не начал приставать с разговорами. Но мужчина включил радио, и под бодрую музыку мы полетели по шоссе. Перед тем, как подойти к салону Риволи, я забежала в туалет, глянула в зеркало и шарахнулась в сторону. Оттуда пялилась брюнетка со смуглой кожей и пурпурно-алыми губами. Посмотрев на незнакомку пару секунд, я оглянулась. Наверное, сзади стоит какая-то женщина, Но в помещении было пусто, только тихо жужжал вентилятор. Я еще раз посмотрела в зеркало. Минуточку. А где же мое изображение? И тут только до меня дошло. Да, шутка, ты в гриме. Существуешь в образе страстной брюнетки, не забывай об этом. С глубоким вздохом я вытащила косметику, подмалевала щеки и губы, потом вышла и села на скамеечку у Ривели. Мимо текла толпа. Машки не было. Часы показывали пять, но у входа в риволи стояла лишь крепко сбитая грудастая бобенка лет тридцати, одетая в темно-зеленый брючный костюм с золотыми пуговицами в виде огромных кораблей. У дамы было явно плохо со вкусом. Темно-рыжие волосы копной падали на плечи, лоб прикрывала длинная челка. Глаза, рот, брови, щеки. Все было ярко раскрашено, а огромные очки, красовавшиеся на носу, совершенно не шли к щекастому круглому лицу. На мой взгляд, ей следовало купить иную оправу, тоненькую, почти незаметную. Тетка сначала переминалась с ноги на ногу непосредственно у дверей, потом принялась нервно вышагивать туда-сюда по тротуару. При каждом движении ее бюст размера эдак шестого, не меньше, угрожающе подпрыгивал и слегка съезжал в сторону. Наверное, дама из кокетства купила лифчик слишком маленького размера, и теперь огромная грудь вываливалась из чашечек. Через 15 минут я встала, купила в киоске печать телефонную карточку, затем подошла к висящему у входа в риволе таксофону и позвонила Машке на мобильный. Сначала я услышала гудки, потом сбоку послышалась знакомая мелодия. Грудастая тетка порылась в сумке и вытащила сотовый. В трубке раздался голос Маруськи. «Да». салон?» — Риволи беспокоит. «Вы обещали приехать за запонками. В чем дело? Мы ждем вас давно». «Так я стою у входа!» — сердито выкрикнула Маниным голосом размалеванное бабище. «Уже полчаса прыгаю. Вы где, а?» «Тут!» — еле сдерживая смех, ответила я. «За вашей спиной, у таксофона». Грудастая тетка сунула мобильник в отвратительную, потрескавшуюся лаковую сумищу и повернулась. Потом, потряхивая грудью, она приблизилась ко мне и с вистящим шепотом спросила. «Муся, это ты?» «Я, детка. Впрочем, тебя тоже не узнать. Послушай, где ты взяла такой бюст?» Маруська хихикнула. «На кухне. Это мешочки с гречкой. Помнишь, мы в колледже на Новый год ставили спектакль?» Я кивнула, конечно, помню, госпожа Метелица. Машке досталась роль противной старухи-мачехи, и дочка расстроилась. Ей-то хотелось сыграть умную и трудолюбивую падчерицу, а пришлось изображать злобную бабку. Но не в Манюниных принципах долго унывать. Через час Машка, полная энтузиазма, принялась придумывать костюм. И вот тогда-то ей и пришла в голову идея сделать накладной бюст из пластиковых мешочков. Набитых гречневой крупой. Ливчик взяла у Ирки пояснила Маня: маловат чуть-чуть, пару шагов сделаешь, а грудь на бок сваливается. Приходится ее все время поправлять. Откуда у тебя такие толстые щеки? Подложила ватные тампоны, надела парик, очки. Здорово вышло, правда? А костюмчик одолжила у Ольги. У нее есть подобная вещь, изумилась я. Зеленая, с жуткими золотыми пуговицами? Ага. Неужели не помнишь? Ей его кешка купил. А зайка сказала, что никогда не будет его носить. Они еще жутко поругались в тот день. Висел в шкафу года два, теперь пригодился. Что мы тут сидим? Пошли в кафе. Мы оглянулись по сторонам и увидели на углу вывеску «Максима пицца». «У тебя глаза карие», — сказала Маня, — когда мы сели за столик. Круто! А зачем ты так загримировалась? А ты, парировала Маня, разглядывая меня. За мной охотятся. Небось, вся милиция в ружье поднята. Так и за мной могли проследить, довольно сообщила Маруська. Я хитрая, словно братец-кролик. Из Ложкина уехала в нормальной одежде. На заправке в туалете переоделась. Прикинь, шофер чуть не умер, когда меня увидел. Какой шофер? Но Мусик снисходительно улыбнулась дочь. «Сама подумай, как из Ложкина выбраться?» «Такси заказала». «Представляю, что теперь будет болтать водитель». «Ну, — хмыкнула Маня, — обычное дело, я ему все объяснила». «Мне стало интересно, что же ты сказала?» Манюня отхлебнула кофе и сморщилась. «Ну, блеводина, никогда не думала, что можно так изгадить эспрессо. Еще хорошо, чизкейк не заказала. Небось, он у них из картона». Шоферу я просто объяснила. Еду к любовнику. Боюсь, что на мужа наткнусь. Вот и переоделась на заправке. Я чуть не подавилась отвратительным пойлом. «Ты? К любовнику?» «А что?» — пожала плечами Маня. «Никто же не знает, сколько мне лет. Выгляжу-то я старше». Я посмотрела на ее ножку, одетую в красивую темно-коричневую туфельку сорокового размера. И внезапно с тоской поняла. Мой теленочек вырос». Это лишь в моих глазах она маленькая, наивная, бесхитростная девочка. Другие видят перед собой хорошенькую молоденькую блондинку. Ей-богу, трудно понять, сколько лет Машке, то ли пятнадцать, то ли двадцать. Примерно полчаса Маня выливала на меня домашние новости. Зайке стало лучше, но она, естественно, в больнице. Кеша сидит около жены, забросив все дела. От Александра Михайловича ни слуху, ни духу. И каждый день звонит злой Женька. «Представляешь, тарахтела Маня, ковыряя ложечкой кофейную жижу. Он прямо шипит в трубку. Ну где твоя мать?» А позавчера в одиннадцать вечера неожиданно приехал в Ложкино и пошел во все комнаты заглядывать. Небось думал, что мы с Иркой врем, и ты на самом деле дома. Мои руки сжались в кулаки. «Ну, Женя, погоди. Я никогда не прощаю предателей». «Близнецы здоровы. Собаки с кошками тоже. Ирка с Катериной целый день стонут. Господи, что же это делается? Еще они рыдают по худчику. Все решили, что Мопс потерялся. Но я сразу поняла, что ты его с собой прихватила. А зачем я тебе понадобилась? Деньги кончились. «Молодец, Мусечка», — одобрила Маня. «Лучше я со своей карточки сниму. Поехали». В банке Манюня решительным шагом подошла к служащей, взяла листок бумаги, ручку, написала пару цифр и сказала: «Мне нужны эти суммы срочно. Верхняя в валюте, нижняя в рублях». Девушка в темно-синем костюме и белой блузке улыбнулась, взяла карточку, ввела код, потом неожиданно спросила: «Ваше имя?» Воронцова Мария Константиновна. Подождите минуту. Мы спокойно сидели. Наблюдая, как кассир идет куда-то вглубь служебных помещений, никого, кроме нас, в зале не было. Вдруг раздался негромкий короткий звонок. Охранник, стоявший возле дверей, мигом задвинул огромную щеколду и встал у выхода, расставив ноги. Кассиры, как по команде, подняли руки вверх, дернули какие-то веревки, и перед ними в мгновение ока упали решетки. Только перед нами с Манюней оказалось свободное окошко. Я посмотрела на часы, они решили закрываться. Однако странно, этот банк обычно прекращает работу в 21.00, а сейчас нет и семи. Не успела я удивиться, как в зале оказался управляющий Геннадий Филиппович. Я великолепно знаю парня. Как правило, приезжая за деньгами, поднимаюсь в его кабинет и жду заказанную сумму в комфортных условиях, испевая ароматную арабику. К слову сказать, кофе, который подают в банке, намного вкуснее того, каким балуют своих посетителей кафе, где мы побывали полчаса назад. Увидав, что Геннадий, одетый, как всегда, в великолепный костюм и отглаженную сорочку, пересекает зал, я прикусила губу. Вовсе ни к чему, чтобы управляющий сейчас издал радостный вопль и закудахтал. «Ах, ха Дарья Ивановна, отчего же вы тут сидите? Почему не у меня в кабинете?» Потом я вспомнила, что превратилась в брюнетку и слегка успокоилась. Надеюсь, Геннадий Филиппович скользнет по мне равнодушным взглядом, а дарит дежурной улыбкой, предназначенной для клиентов, и исчезнет в служебных помещениях. Но вышло не так. Он быстрым шагом подошел к нам и резко, без всяких улыбок и приветствий спросил. «Кто из вас, Мария Константиновна Воронцова?» Я ликовала в душе. Здорово загримировались. «В чем дело?» — поинтересовалась Манюня. «Вы Воронцова?» «Я», — ответила Машка. «А что произошло?» «Карточка чья?» «Моя». «Не врите», — неожиданно заявил Геннадий Филиппович. «Давайте решим дело миром, тихо и спокойно. Ни нам, ни вам шум не нужен. Милицию вызывать не станем. Будем считать, что вам не повезло». «Воронцова Мария Константиновна — наша постоянная клиентка. Естественно, я великолепно знаю ее и могу сказать, что вы похожи на Машу, как она на самаркандского верблюда. Ну-ка говорите быстро, где взяли карточку, как узнали данные владельца и код». Но Геннадий Филиппович поднял руку и упер в Машкину грудь золотой паркер. «Лучше ничего не врите». Если сейчас скажете правду, отпущу с миром. Начнете лгать, вызову службу безопасности и разберемся с вами сами, без милиции. Я Маша, шепотом сказала девочка, а это моя мама. Очевидно от злости. На наглых воровок управляющий нажал на паркер, послышался шорох. На пол быстро-быстро побежал ручеек гречневой крупы. «Это что?» — оторопил Геннадий Филиппович. «Гречка», — сказала я. «Каша такая, неужели никогда не пробовали?» Банкир, не говоря ни слова, ткнул Машку в другую грудь. Кучка серо-коричневых зернышек на безукоризненно вымытом полу стала больше. «Ясненько!» Голосом, не предвещающим ничего хорошего, протянул управляющий. «Кассиры?» Стрельнули к зарешетченным окошкам. Геннадий ухватил Маню за рукав. «Геннадий Филиппович!» Попыталась я исправить ситуацию. «Успокойтесь и прикажите своим людям приниматься за работу. Это и впрямь, Машка!» «Ой, совершенно по бабье!» Взвизгнул управляющий. «Что это у вас с глазами?» «Только что карие были, а теперь один голубой!» Я растерянно поморгала. Очевидно, выпала линза. «Такое случается!» Геннадий Филиппович вытащил из кармана маленькую черненькую коробочку с антенной. «Понимая, что сейчас он вызовет охрану, я ухватила мужика за рукав. Не надо!» Но управляющий уже ткнул пальцем в кнопку. Словно джинны из бутылки, в зале материализовалась тройка крепко сбитых парней с мрачными лицами. Мы с Манюней переглянулись. В голову нам двоим, очевидно, одновременно пришла одна и та же мысль. Вход блокирован. Но вход во внутреннее служебное помещение нет. Если сейчас побежать не на улицу, а в длинный коридор, ведущий к кабинету Геннадия Филипповича, то можно оказаться в дамском туалете. В нем имеется окно незарешетченное. Этим санузлом пользуются только сотрудницы и, так сказать, почетные посетительницы. Для обычных клиентов предусмотрена другая точка, вход в которую ведет непосредственно из зала. «Рвем когти!» через коридор шепнула Манюня и, издав вопль команчи, понеслась вглубь банка. Холодея от ужаса, я побежала за ней. Растерявшиеся на секунду охранники бросились следом. Но именно этих двух-трех мгновений, пока парни поджидали преступниц у перекрытого выхода, хватило нам с Манюней, чтобы оказаться в служебном помещении». Дрожащими руками я задвинула щеколду на внутренней стороне двери, ведущей из зала в служебный коридор. Незамедлительно понесся стук и гневные крики «Немедленно откройте!». Мы порысили в туалет, выглянули в окно и отшатнулись. По тротуару нервно расхаживали двое охранников. «Делать-то что?» — испугалась я. «Идти сдаваться». «Куда?» «Давай, умывайся», — велела дочь, стягивая парик. Я принялась послушно удалять с лица грим. Спустя некоторое время раздалось оглушительное бум. Секьюрити таки удалось сокрушить дверь. Спустя полчаса управляющий, опрокинувший в себя пару стопок коньяка, совершенно непрофессионально заметил, «Ну, вы даете, чуть инфаркт не заработал». Кастирша прибежала перекошенная и вопит. «Ой-ой-ой, там с карточкой Воронцовой другая явилась. Кот знает». «Естественно, я подняла охрану в ружье. Но зачем же так?» «Извините, — проблеяла я. Не хотели доставить вам неприятности?» «Объяснили же. За нами следят». «Имейте в виду», — вмешалась в разговор Маруська. «Недоразумение выяснится, естественно. Мусечка никого не убивала. Но если вы сейчас, после нашего ухода, ступнете в милицию...» Мы закроем у вас счет. Машенька, улыбнулся Геннадий Филиппович и ловко проглотил очередную порцию коньяка. Ну как вам могла прийти в голову подобная мысль? Мы вообще стараемся не иметь дел с правоохранительными органами. Следовало просто позвонить мне и, вкратце, объяснив обстоятельства, попросить привести требуемую сумму в любое место. Нам это не пришло в голову, пробормотала я. И потом... Почти все приятели мигом поверили в мою виновность. Геннадий Филиппович лучезарно улыбнулся. «Друзья могут предать, но я никогда не брошу такого клиента, как вы. Деньги — это святое. Сколько снимать будете?» Получив необходимую сумму, я попросила. «Можно как-то пресечь разговоры сотрудников о двух воровках, решивших воспользоваться чужой кредиткой?» «Без проблем», — пообещал управляющий, — Сейчас объявлю, что проводилась проверка бдительности работающих и готовности охраны. Кассирша, которая не стала выдавать деньги, выпишем премию, а малоповоротливых секьюрити уволю. И что же мне, спортсмены-полковники, двух баб схватить в зале не сумели. Допустили, чтобы криминальные личности ворвались в служебное помещение и заперлись. Из-за нас сломали дверь, запоздала, огорчилась Маня, мы оплатим ремонт. Или покупку новой, быстро добавила я. «Не думайте о такой ерунде», — сиял Геннадий Филиппович. «Выломали дверь, и хорошо. Если душа просит, можете и стекла в моем кабинете переколотить. Для дорогих клиентов все, что угодно». Ночью, лежа на бугристой Софии, прижимая к себе мерно сопящего хучика, я попыталась кое-как привести мысли в порядок. «Так, что теперь делать?» Ну, во-первых, вернуть Модестову ручку. Ладно, с этим понятно. А затем... Из большой комнаты раздался оглушительный всхраб. Я вздрогнула. Бедная Дарья. Ужасно умереть вот так, одной в лесу. Хотя, если подумать, уходить на тот свет вообще неприятно, даже находясь в окружении судорожно рыдающих родственников. А еще хуже болеть годами, лежать в кровати и понимать, что обречена... Ой, нет, уж лучше сразу. Попасть, к примеру, лет это в сто двадцать под троллейбус, и все. Скончаться в момент, не мучая ни себя, ни близких. Легкой жизни я, дурак, просил у Бога, легкой смерти надо бы просить. Кто из великих литераторов написал эти строки? Совсем забыла. Отогнав мрачные мысли, я попыталась переключиться на иной сюжет. Значит... Моя бедная тезка была любовницей Стаса, но она не стреляла в него. Я вспомнила хрупкий листик, сбитый пулькой, и поежилась. Дарья великолепно управлялась с пистолетом. Она бы точнехонько попала любовнику в глаз или в лоб. Но они расстались вполне мирно, просто решили разойтись. Хотя мне кажется, что дама слегка слукавила. Наверное, не она ушла от Камолова, а он от нее. Стас жил за счет женщин. Альфонс быстренько сообразил, что в случае Дарьи поживиться нечем. Собственных средств у тетки нет. Сыночек держит семейную кассу под своим контролем. Максимум, на что мог рассчитывать Камолов в этой ситуации, это на не слишком большие подарки, типа часов, костюма или кольца. Но Камолов потихоньку старел. Лет через пять он в качестве жигола уже мог выйти в тираж. Поэтому-то парень и проявил беспокойство. Сорокалетний дядечка, живущий на содержании у дамы, малопривлекателен. Что он может предложить богатой любовнице? Стареющее тело. Вокруг много молодых парней, не гнушающихся зарабатывать древнейшим способом. Стас очень хорошо понимал, что через пару-тройку лет окажется за бортом корабля. Красивый лайнер, расцвеченный огнями с палубами, полными богатых, веселых людей, уплывет прочь, а он останется болтыхаться в мутной, холодной воде бедности. Оставался только один выход — найти подходящую жену. Я села, слегка приоткрыла окно и осторожно закурила, стараясь выгонять дым на улицу. Дарья сказала мне, что прочитала в газете сообщение о помолвке Стаса с Анастасией Полищук, дочерью владельца Сип-Алмаз-Пром. Значит, надо подобраться к этой дамочке и пораспрашивать красотку. Я выбросила окурок на улицу, вновь влезла под одеяло, прижала к себе хучика и попыталась заснуть. «Завтра», — говорила Скарлетт, главная героиня моей любимой книги «Унесенная ветром», «завтра», — подумаю об этом. «Завтра». Но сон не шел. Я снова села... Ох, не нравится мне вся эта история. А больше всего не по душе то, что Тина, которая кажется милой, на самом деле хамски любопытна. Женщина в который раз перерывает мои вещи. Вчера перетряхнула саквояж, сегодня полазила в шкафу и даже переворошила софу. Подушки-то лежат не так, как я их укладывала утром. Если так и дальше пойдет, придется снимать другую квартиру. В конце концов, не все хозяева прописывают своих жильцов. Кое-кто просто бросает беглый взгляд на паспорт. Утром я потратила довольно много времени, пытаясь продумать, куда спрятать деньги. В Ложкина подобных проблем не существовало. Во-первых, никто из домашних не лазает по шкафам. Нет, Маня может с громким воплем, дайте мне красную кофточку, влететь в мою спальню и распахнуть гардероб. Да и Ольга не остановится, если поймет, что ей нужны, допустим, мои духи. Просто прибежит и схватит флакон. Но лазить тайком по полкам и ящикам, перебирать из любопытства вещи не станет никто. И потом в доме имеется сейф, где мы храним ценности. Я растерянно стояла посреди комнаты с кульком, набитым ассигнациями. Куда сунуть золотой запас? Носить с собой? Страшно неудобно, да и потеряю запросто. С моей привычкой повсюду оставлять ключи, сумочки, зонтики и перчатки — это более чем вероятно. «Даша!» — раздался в прихожей голос. Я высунулась в коридор и увидела Галю и Аллу, стоящих на пороге. «Что?» «Мы уходим», — хором сказали бабы, — «запри дверь». «Ладно, а вы куда?» «У меня сегодня экзамен», — напомнила Алочка. — «сочинение». «Ни пуха, ни пера», — пробормотала, — «я закрываю дверь». Так, отлично. Я осталась одна. Куда же все-таки сунуть деньги? Отбросив временно эту проблему, я схватила телефон и набрала номер Фаины Клоповой. Фая работает в клубе «Каприз», вернее, она его хозяйка. Фаиночка вращается в свете, знает почти всех, и, скорее всего, в ее телефонной книжке есть координаты этой Анастасии Полищук. Вот только интересно, дошли уже до нее слухи, что Даша Васильева убийца, которую ищет милиция. Но Клопова ничего не знала или успешно это скрывала. «Дашка!» — радостно воскликнула она. «Неужто хочешь у нас столик заказать?» «Извини, нет». «А я и не ждала совсем», — рассмеялась Фаина. «Ты у нас домоседка, не любишь веселиться. Другие бы с твоими деньгами глаз не сомкнули» шлялись бы по тусовкам и демонстрировали брюлики. «Ты знаешь, Анастасию Полищук?» — перебила я Фаю. «Если Клопову не затормозить, будет говорить глупости до утра». «Настю? Дочку Зямы?» «Кого?» — Зиновий Полищук для своих Зямы. «Не знаю, как зовут папеньку, он владелец Сибалмазпрома». «Да ну!» — хихикнула Фая. «Зяма Полищук живет в Якутске?» «Где испугалась я в Якутске?» «Ужасно!» «Почему?» — удивилась Клопова. «Чем тебе Якутск не нравится?» «Не Москва, конечно, но вполне приличный город. Мне надо поговорить с его дочерью». «С Настей?» «Так в чем проблема? Она вполне милая, приветливая». «Придется в Якутск лететь?» «Зачем?» «Ну сама же только что сказала, Зиновий там...» Фая засмеялась. «Зяма, да». Он в Москве бывает редко, а Настя тут живет. Учится в МГУ, ей папашка квартирку в столице купил. Есть у тебя ее телефон. А як же? У нас словно в Греции. Не сочти за труд, подскажи номерок. Ща, вот только где она сейчас живет, бормотала Фая. Вообще-то номер такой. 151? Спасибо. Погоди. Она мне жаловалась, что ремонт никак не закончит. Если по этому телефону не дозвонишься, дай знать. Попробую разыскать девчонку. — Ладно. — А зачем она тебе? — запоздала, поинтересовалась Клопова. — Тут ко мне гость приехал из Франции, — бодро соврала я. Жюль Перье, богатый молодой человек, хочет жениться на русской. Вот я и подумала их свести. Фая закашлялась. «Ну — Ну-ну, она тебе по гроб жизни обязана будет. Что, так плохо с женихами? Вроде денег полно. Сколько у нее, милых, моему сердцу бумажек. Даже тебе представить трудно, вздохнула Фаина. Море, а может, океан. Смею заверить, Настюша ни в чем себе не отказывает. Вот только муженька никак не купит. Почему? Фая с удовольствием сообщила. Сначала она на венюградского Градского глаз положила. Вениамин, не будь дурак, быстренько посчитал, сколько тугриков получит в преданное. И начал таскать Настике охапками букеты. Дело дошло до помолвки. Из Якутска прибыл Зяма и, скрипя сердце, согласился на брак. А отчего Зиновию не понравился жених? Так он беден, хмыкнула Фаина. Но зато из старинного рода. Посуда с вензелями, вся стена в гостиной фотографиями увешана. Одна прабабка Фрейлина, другая графиня. Деды из аристократов. Своих родственников Веня до двадцатого колена знает. Вот поэтому Зяма и согласился на свадьбу. Денег-то у него на всех хватит, а приятно чувствовать себя дедушкой родовитого внука. Только Георгина костьми легла и запретила сыну жениться. Ты ее видела когда-нибудь? Да, на дне рождения у Лены Шлыковой. Тогда понимаешь, о чем идет речь». Забыв, что Фая меня не видит, я кивнула. «Конечно, понимаю». Дама, носящая претенциозное имечко Георгина, едва познакомившись со мной, заявила, «Я прямой потомок древнего княжеского рода. В прежние времена наша встреча с вами за одним столом была бы невозможна. Или я ошибаюсь, и у вас в роду были дворяне?» Сначала я подумала, что мадам глупо пошутила, Но потом вгляделась в ее маленькое, обтянутое сухой кожей личика, увидела презрительно прищуренные глазки, сжатые в нитку тонкие губы и поняла. Дикий вопрос был задан совершенно серьезно. Георгина потом на всех вечеринках шипела, неслась дальше Фая. «Ах, ах, невероятный мезальянс! Мой Веня и эта вульгарная девица с чемоданом бриллиантов!» Вот помолвка и лопнула. Но потом Настя еще пару раз пыталась заполучить колечко на пальчик. Но теперь уже Зяма орал, ни за что. Голодранца и его семью кормить не намерен. Самый цирк приключился летом. Не слышала? Извини, нет. «Удивляюсь тебя, до да шутка!» — с энтузиазмом воскликнула Фаина. «Все двери гостиных перед вами раскрыты, а вы никуда не ходите». «Ну ладно, ты, тухлая курица, но молодые». «Аркадий, и это, забыла, как вы ее зовете, кролик, что ли? Зайка. Ну да, тоже дома сидят». «Понимаешь, они работают, устают очень». «Не понимаю», — взвизгнула Фая. «За каким фигом на службе ломаются? Денег-то у вас жуткая прорва. Вот нигде не бываете, и все самое интересное пропускаете. Народ уже давным-давно про эту историю поговорил, а до тебя еще и не дошло». «Сделай отдолжение, скажи, в чем дело?» «Ой, уржаться! Настя помолвку затеяла. Угадай с кем?» «Ну, с Камоловым!» «Это кто же такой?» — прикинулась я, ничего не знающий. «Стасик Миласик!» — взвыла Фая в полном восторге от того, что может рассказать кому-то замечательную сплетню. «Альфонс существует исключительно за счет богатеньких бабушек». «И что вышло?» «А ничего!» «Зиновий опять прогнал жениха?» но ты бы разрешила своей Машке выйти замуж за платного партнера. «Ну, забубнила я, если бы увидела, что она очень любит парня, то на здоровье, не в деньгах счастье». «Ага», — хмыкнула Клопова, — «счастье не в деньгах, а в их количестве». «Настя, дурочка, тоже вроде тебя не знала, чем Стасик зарабатывает». «Думала, и впрямь, он журналист». «Кто журналист? Камолов?» «Ну да». «Ты же только что сказала, будто он Альфонс». «Ну, одно другому не помеха». «И потом, как ты представляешь, что он людям говорил?» «Я Альфонс?» «Нет, ну Стасик гордо заявлял, служу в газете «Листок».» «Листок? А мне кто-то сообщил, что он в турагентстве работает?» «Только не говори, будто никогда не слышала про сие издание». «А про агентов? Не знаю». Листок я видела на лотках, но, извини, не читала. «Вот и зря! Там такое пишут, обхохочешься!» Понимая, что Клопова сейчас начнет пересказывать содержание бульварной газетенки, я попыталась переключить разговор на интересующую меня тему. «И что? Зяма прибыл из Якутска и бартанул женишка?» «Нет!» — в полном восторге завещала Фая. «Нет! Настя сама его прочь послала!» При всех. На дне рождения у Кости Зельдина. По его отходила. Костю? Дашка, ну какая-то непонятливая. Стасика, естественно. Поболтав с Клоповой еще пару минут, я повесила трубку и уставилась на записанные цифры. Ну и под каким предлогом напроситься в гости к дочери Алмазной горы? Впрочем, Фая сказала, будто у той заканчивается ремонт. Трубку схватили сразу. Капризный какой-то полудетский голосок прочирикал «Алло». Настенька не произносила букву «Л», поэтому я услышала «Аво». «Будьте любезны, госпожу Полищук, это я, Анастасия Зиновьевна». Девушка звонко рассмеялась. «Можно просто Настя?» «Вас беспокоят из журнала «Наш дом и сад». «Да, здорово зачирикала девушка, но прикол». «А что прикольного?» «Тут у меня вся ваша подборка лежит. Очень приятно. Ремонт делала, бесхитростно болтала Настя. «У вас такое полезное издание! Столько гениальных идей! Кое-что слезало!» Я ухмыльнулась. «Давно мне так не везло! Надо же, какой удачный выбрала предлог для знакомства! Нам очень приятно! Ой, а как вас зовут? Если Катя дробот, то просто сойду с ума!» «Угадали. Именно Катя Дробот». «Ой!» — заверещала Настя. «Но ну, расскажу девчонкам, не поверят». Она бурно восторгалась минут пять, потом, слегка остыв, спросила. «А что от меня вам надо?» «Ну, тут мне шепнули на ушко, что вы только-только закончили ремонт». «Ага, вчера въехала. Можно прийти посмотреть. Потом напишите в журнале». «Конечно, душенька, очень хорошо получится то, что вы наша читательница. Когда придете?» «В любое удобное для вас время. Могу прямо сейчас». «Конечно», — завизжала Настя, — «собирайтесь. Ради такого случая отброшу все дела. Черт с ними, с занятиями. Пишите адрес». На лотке у метро я купила один из номеров журнала и, сев в вагон, принялась просматривать наш дом и сад. Надеюсь, они не дают перед статьей фотографии корреспондентов, сделавших материал. Пролистав глянцевые роскошные страницы, я успокоилась. Никаких портретов барзописцев нет, а госпожа Катя Дробот описывает квартиры знаменитостей. Надеюсь, сумею хорошо сыграть роль рафинированной дамочки, зажимающей двумя пальчиками носик, приведя нормального дивана с гобеленовой обивкой. Настенька, распахнув дверь, затарахтела, словно погремушка. «Ой, я такой вас и представляла! Именно брюнеткой! Блондинки-то не в моде! Белые волосы выглядят пошло! Я сама перекрасилась недавно, правда здорово?» На мой взгляд, и сине черные волосы совершенно не подходили к ее простоватому круглому личику в конопушках. Но не говорит же об этом глупой девице. Поэтому я мило улыбнулась. «Ой, вы выглядите с ног «Ой!» — закатила глаза хозяйка. «Умоляю, давайте на «ты». Мне кажется, что я знаю вас много лет». «С удовольствием!» «Можешь мне не выкать, мы же подружки!» «Суперски!» — взвизгнула девчонка. «Ну, наши умрут, когда расскажу. Катя дробот в моей квартире. И откуда только узнали про ремонт, а?» «Слухом земля полнится!» Многозначительно закатила я глаза. Ну, показывай красоту. Следующий час Настя водила меня по довольно просторной трехкомнатной квартире, захлебываясь от радости. Эту идею взяла из вашего журнала, а эту из твоей статьи. Я кивала, чувствуя, как к горлу подступает тошнота. На мой взгляд, жить в такой квартире неудобно. Больше всего она напоминала стенд в мебельном магазине. Красиво, даже шикарно, но неуютно. Все тут было сделано для чужих на показ. Кухня объединена со столовой, но вместо нормального стола и хороших стульев красовалась длинная доска на высоких ножках и неудобные табуретки с крохотными плетеными сиденьями. Может быть, кое-как приладившись на колченогих табуретках и можно наспить выпить кофе, но спокойно пообедать не получится». Диван отсутствовал, у стены виднелась узенькая атаманка, и по всей комнате были разбросаны надувные пуфики. Когда мы добрались до спальни, Настя ткнула пальцем в кровать. Прикольная, да? Из Испании выписала. Я оглядела абсолютно круглую лежанку, покрытую черным мехом неизвестного животного. Стильно, только тесно. «Да чего ты?» — засмеялась Настя. Я по ней перекатываться могу. А муж где уляжется? Все-таки мне кажется вдвоем удобнее на стандартном матрасе, прямоугольном. Круглая модней, не сдалась Настя. Не забывай, что девиз нашего журнала ⁇ модная в удобном ⁇ Супружеская спальня ⁇ Настя замахала руками ⁇ Я не замужем ⁇ Скоро выйдешь? Нет, никогда. А чего так? Ты любишь кофе? Только молотый ловаться оры. Растворимый не употребляю и тебе не советую. А я сама пью ловаться, радостно возвестила хозяйка. Может, передохнем? В столовой я еле-еле взгромоздилась на плетеную табуретку. И, чувствуя, как жесткая солома врезается в то место, которое не принято вслух называть в обществе, поинтересовалась, чем же тебе мужчины не угодили? Почему не хочешь замуж? Только не говори, что с твоей модельной внешностью испытываешь дефицит кавалеров. Я давно заметила, лесть — великолепное оружие. Скажите бабушке, которая гуляет в садике с ребенком, как дочка на вас похожа? И пожилая женщина живо зачислит вас в подруге. Работая репетитором, я частенько использовала одну уловку. Когда родители принимались тревожно спрашивать, ну как там наш, я делала серьезное лицо и отвечала — Должна сказать абсолютную правду. Ваш Ванечка очень талантливый, неординарный мальчик. Послушный, организованный. Как правило, когда дети заканчивали школу, мы расставались со слезами. Ванечка и его родители вполне искренне говорили. «У нас никогда не было такой учительницы. Мы вас очень любим». «А все дело только в том, что я не ругала учеников, а хвалила». Разве Ванечка лучше поймет французский, если бить его лицом о письменный стол? Жаль только, что большинство школьных учителей полны воспитательного энтузиазма и педагогической злобности. О редких личностях, которые любят своих учеников, люди вспоминают потом всю жизнь. Услышав про модельную внешность, Настя выпрямила спину, потом откинула крашенные опатлы с простоватого личика с маловыразительными глазками и с чувством произнесла Все мужики — козлы. Ты сама замужем? — Нет. Вот видишь. Но я старше тебя в два раза, и, между прочим, четырежды забегала в ЗАГС, пока сообразила, что лучше жить одной. Настя повертела в руках крохотную чашечку. — Вот и мне лишь уроды попадаются. Знаешь, кто мой папа? — Конечно, Зиновий Полищук. — Верно. Многим охота его денежками попользоваться. — Может, ты ошибаешься? «Вдруг кавалеров привлекают не его миллионы, а твоя красота, ум и очарование. Отчего ты не веришь в любовь?» Настя щелкнула языком. «Любовь, морковь!» «Троих женихов папа прогнал, четвертого сама по щекам налупила». «За что же?» Настя стала ковырять ложечкой гущу. «Да уж за дело, не просто так. Расскажи, я ведь не буду, глядишь и посоветую чего». Девушка налила еще кофе и грустно забубнила. Так хорошо начиналось. Стас, его так зовут, Станислав Камулов. Меня намного старше. Честно говоря, он почти ровесник папе, но выглядит на 20 лет моложе. Папашка ноет, на здоровье жалуется. И вообще, он у меня такой ретроград. Тащится от пьехи, смеется над шутками винокура и еле-еле простил мне отрезанную кошу. Стас... Оказался диаметрально противоположной папе натурой. Насте было с ним весело, как с ровесником. Комолов был продвинутым дядькой, слушал рэп, мог плясать на дискотеке, запросто носил джинсы и гонял на автомобиле по ночной Москве, распугивая гудками редких прохожих. Стас не заводил длинные нудные разговоры на тему учить девочка и никогда не произносил фразу: Вот я в твоем возрасте. Он смотрел MTV и СТС, а наткнувшись случайно на важно вещавшего Киселева, не кричал «Дай послушать итоги». Нет. Стасик морщил нос и, бормотнув отстой, мигом переключался на кабельный канал. Я только покачивала головой, слушая бесхитростный рассказ дурочки. Ну-ка, Мулов, ну хитрец. Сразу понял, что прибрать к рукам Настю сможет, если только притвориться отвязным парнем. «В общем, мы с ним, с Марта, были неразлучны», — неслась Настя. «С весны?» — невольно удивилась я. «Да, а что?» «Да нет, ничего. Просто Дарья рассказывала, что ее роман со Стасом оборвался в начале мая. Ну-ка, Молов, охотился сразу на двух опушках. И мы даже объявили о помолвке», — стрекотала Настя. «Честно говоря, он мне так нравился». Так нравился. Прямо до жути. Вот я и решила поставить папу перед фактом. Распишемся, а потом позвоню в Якутск. А то еще примчится и все порушит. Ну и прикинь, что вышло. Она замолчала и уставилась в окно, обрамленное красивыми кружевными занавесками. Я подождала пару мгновений и осторожно спросила. Зиновий прочитал листок и устроил скандал. «При чем этот листок?» «В нем напечатали про вашу помолвку». «Ах это! Нет! Листок в Якутске не продается, хуже вышло». «Да? Вот слушай». Настя и Стас уже жили вместе в его квартире. В апартаментах девушки шел ремонт. Совместная жизнь жутко нравилась глупышке. Любовник старательно угождал ей во всем, засыпал подарками, цветами и часто приговаривал. «Как мне нравится тебя баловать!» «К сожалению, сейчас не могу развернуться, но после свадьбы меня ничто не остановит. Я тебя буду носить на руках». Будь Настюша чуть поумней, она бы удивилась. Но отчего вполне взрослый мужчина ведет себя как герой мексиканских сериалов? Но девочка была наивно влюблена и принимала высказывания хитрого кавалера за чистую монету. Тем неприятнее оказалось прозрение». Однажды вечером в конце лета Настюша лежала в ванне, балуя себя конфетами. Стаса не было дома. Он позвонил любовнице и предупредил. «В моем журнале, как всегда, геморрой. Извини, вернусь поздно». Поэтому Настя сначала сделала себе маску, а потом плюхнулась в пену, решив провести в ванной часа два. Ей было так хорошо, тепло и уютно, что совершенно не хотелось брать трубку ни кстати затрезвонившего телефона.